«Кармен. Всякая женщина зло, но дважды бывает хорошей. Или на ложе любви, или на смертном одре». Паллад. Мне всегда казалось, что географы сами не знают, что говорят, помещая поле битвы при Мунде... В стране пунических бастулов, близ теперешней Монды, милях в двух к северу от Марбельи. Согласно собственным моим конъектурам к тексту анонимного автора и кое-каким сведениям, почерпнутым в превосходной библиотеке герцога Осунского, я полагал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз сыграл на все против защитников республики, следует искать в окрестностях Монтилии. Находясь в Андалузии ранней осенью 1830 года, я совершил довольно дальнюю поездку, чтобы разрешить еще остававшиеся у меня сомнения. Исследование, которое я в скором времени обнародую, окончательно убедит, я надеюсь, всех добросовестных археологов. Пока моя диссертация еще не разъяснила географической загадки, которая смущает всю ученую Европу, Я хочу вам рассказать небольшую повесть. Она ни в чем не предвешает интересного вопроса о местонахождении Мунды. Я нанял в кордую проводника и двух лошадей и двинулся в поход, не имея иной поклажи, кроме записок Цезаря и нескольких рубашек. И вот однажды скитает по возвышенной части Каченской равнины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 вытекавший, по-видимому, из тесного ущелья между двух высоких уступов Сьерры-де-Кабр. Я решил, что, поднимаясь по течению, я найду воду почище, меньше пиявок и лягушек, и, быть может, немного тени среди утесов. При въезде в ущелье мой конь заржал, и тотчас же ему ответил другой конь, мне невидимый. Не успел я проехать и ста шагов, как ущелье вдруг расширяясь, Обнаружила передо мной как бы природный цирк, сплошь затененный высотой окружавших его откосов. Трудно было найти место, сулящее путнику более приятный отдых. У подножия отвесных скал ручей мчался, кипя и терялся в небольшом водоеме устланном белоснежным песком. Пять-шесть прекрасных зеленых дубов, всегда защищенных от ветра и освежаемых ручьем, росли по берегам, осеняя его своей густой листвой. Наконец, вокруг водоема мягкая лоснистая трава предлагала ложе, подобного которому было бы не сыскать ни в одной харчевне на десять миль кругом. Не мне принадлежала честь открытия столь красивых мест. Там уже отдыхал какой-то человек. И когда я появился, он, по-видимому, спал. Разбуженный ржанием, он встал и подошел к своему коню, который было воспользовался сном хозяина, чтобы плотно пообедать окрестной травой. То был молодой, малый, среднего роста, но по виду сильный, с мрачным и гордым взглядом. Цвет его лица должно быть красивый, когда-то стал под действием солнца, темнее его волос. Одной рукой он взялся за недоуздок, в другой держал медный мушкетон. Сознаюсь, что в первый миг мушкетон и свирепый облик его обладателя меня несколько озадачили, но я перестал верить в разбойников, постоянно про них слыша и никогда с ними не сталкиваясь. К тому же я встречал столько честных поселян, вооружавшихся до зубов, чтобы ехать на рынок, что вид огнестрельного оружия не давал мне права подвергать сомнению нравственность незнакомца. И потом подумал я, на что ему мои рубашки и Эльзевировские записки... «Поэтому я приветствовал человека с мушкетоном дружелюбным кивком и спросил его, улыбаясь, не нарушил ли я его сон. Он молча смерил меня взглядом от головы до ног, потом, как бы удовлетворенный осмотром, столь же внимательно взглянул на подъезжавшего проводника».